Издательство Эксмо. Мария Турченинов. Мариси. Хроники Красного Аббатства. Имя моё Мариси Энрис Доттер. И я пишу это в девятый год правления 32-й матери. Четыре года провела я здесь, в Красном Аббатстве. И за эти годы прочла почти все старинные тексты по истории Аббатства. Сестра О говорит, что этот мой рассказ поставит рядом с другими фолиантами. удивительно Я всего лишь неофитка, не настоятельница, неопытная сестра. Но сестра О говорит, что это важно. Написать о происходящем должна именно я. Я была там. Повествованию не из первых рук доверять нельзя. Я не раскащица, по крайней мере, пока. Но если я буду ждать, пока стану ею, пока смогу занести на бумагу всё произошедшее так, как его следует описать, то успею всё забыть. Так что запишу мои воспоминания сейчас, пока все события ясны и отчётливо стоят у меня перед глазами. Прошло совсем немного времени. Одна весна. Даже то, что мне хотелось бы забыть, по-прежнему свежо в моей памяти. Запах крови, хруст ломаемых костей. Я не хочу снова воскрешать все эти события. Но я должна. Писать о смерти тяжело. Но если даже что-то даётся тяжело, это ещё не повод, чтобы этого не делать. Я повествую, чтобы аббатство не забыло. Рассказываю ещё и для того, чтобы самой лучше понять, что же произошло. Чтение всегда помогало мне лучше понимать мир. Надеюсь, когда пишешь, происходит то же самое. В первую очередь я думаю о словах. Какие слова вызовут нужные образы, не преуменьшая и не приукрашивая? Каков вес моих слов? Я сделаю всё возможное, чтобы в своём повествовании описать лишь самое значимое, опуская то, что таковым не является. Пусть боги не простит меня, если у меня не всегда будет получаться моё ремесло. Нелегко понять, где начинается повествование и где оно заканчивается. Мне неизвестно, где конец. Но с началом всё легко. Всё началось, когда в аббатство приехала яй. В то весеннее утро, когда приехала яй, я пошла на берег собирать мидии. Набрав полкорзины, я присела на камень, чтобы перевести дух. Берег был в тени, ибо солнце ещё не поднялось над горой Белая Госпожа. И мои ноги, ступавшие по воде, замёрзли. В такт движения моря маленькие круглые камешки шуршали у меня под ногами. Красноногий Куан прыгал в полосе прибоя, тоже ища мидий. Серпоклюв только что поддел клювом ракушку, когда из-за высоких острых скал, торчащих прямо из моря и называемых «зубцами», появился маленький корабль. Вероятно, я и не обратила бы на него внимания. Корабли рыбаков появляются здесь по несколько раз за лунный цикл. Если бы не странное направление, из которого прибыл корабль. Рыбаки, продающие нам свою рыбу, приходят с материка на севере или с богатых рыбой островов на востоке. Их корабли выглядят иначе. Маленькие, белые, с голубыми, как небо, парусами и команды из двух-трёх человек. Корабли, привозящие с собой всё необходимое и иногда новых неофиток, округлые и медлительные. На них часто есть охрана от пиратов. Четыре года назад, когда я сама приплыла сюда на таком корабле, я впервые увидела море. На название корабля, обогнувшего ближайшие зубец и направляющегося прямиком в нашу гавань, я не знала. Такие корабли я видела лишь несколько раз. Они приходят из дальних стран на западе — Эмиля и Самитры. Или из ещё более дальних мест. Однако они обычно приходят со стороны материка, так же, как и рыбачьи судёнышки. Они идут вдоль побережья, решаясь выходить на глубину лишь тогда, когда ничего другого не остаётся. Наш остров очень мал, его трудно обнаружить, если не идти тщательно выверенным курсом. Сестра Лаэни говорит, что праматерь прячет наш остров. Но тут сестра О обычно фыркает и говорит что-то про бестолковых моряков. Я же думаю, что остров прячется сам. Но этот корабль обогнул зубцы почти строго с запада. И всё же нашёл дорогу. Парус у него был серый и изящный корпус тоже. Такие цвета трудно рассмотреть на фоне моря. Этот корабль не желал громко заявлять о прибытии. Увидев, что корабль направляется в нашу маленькую гавань, я вскочила и понеслась туда по каменному пляжу, забыв и корзину, и мидий. Сестра лая не всегда ругает меня за такое. «Ты слишком порывистая, Мариси», — говорит она. «Посмотри на мать. Разве она бросила бы так свои занятия?» Представить себе не могу, чтобы мать так поступила. С другой стороны, я не могу представить себе мать в закатанных шароварах, застрявшими между пальцев ног водорослями, склонившуюся над корзиной с медиями. Должно быть, когда-то она занималась таким, будучи маленькой неофиткой, как я. Однако я не могу представить себе мать в образе маленькой девочки. Просто не получается. На мостках, готовые к встрече, стояли сёстры Веерк и Нуммель. Они высматривали серые парус и не заметили меня. Тихо и осторожно я подкралась ближе. Скрипучие доски мостков не выдали меня. Я задалась вопросом, что тут делает сестра нумель За торговлю с рыбаками отвечает сестра Веерк. А вот сестра Нумель занимается неофитками. «Это я видела мать?» — спросила сестра нумель прикрывая глаза ладонью от солнца. «Может быть», — ответила сестра Веерк. «Она никогда не высказывается о том, чего не знает наверняка». «Надеюсь, что нет». Слова матери в трансе было трудно истолковать. Сестра Нуммель поправила свой головной платок. «Беда, большая беда». Тут у меня под ногой скрипнула доска. Сёстры обернулись. Сестра Нуммель нахмурила лоб. «Моресе, что ты тут делаешь? Я знаю, что сегодня ты работаешь в доме очага». «Да». Я ломала голову, чтобы ответить. Я пришла на берег собирать мидии, а потом увидела корабль. Сестра Вейрк указала рукой. «Смотрите, они спускают парус». В молчании мы наблюдали, как команда подводит корабль ближе и швартуется у пирса. В команде было на удивление мало людей. Бородатый старик в голубой тунике, должно быть капитан. Помимо него я разглядела ещё троих мужчин с мрачными, замкнутыми лицами. Капитан спрыгнул с корабля первым. Сестра Вейрк подошла и заговорила с ним когда я попыталась подкрасться ближе, чтобы понять, о чём они говорят, сестра Нуммель крепко взяла меня за руку. Через некоторое время сестра Веерк вернулась к нам и что-то шепнула сестре Нуммель, которая немедленно увела меня с пирса. Хотя я послушно последовала за сестрой Нуммель, унять любопытство я не могла. Мне так хотелось стать той, кто принесёт другим неофиткам новость. Я изо всех сил вертела головой и успела заметить, как капитан помог кому-то подняться наверх из чрева корабля. Маленькая фигурка со спутанными светлыми волосами, разбросанными по узким плечам. На ней была прямая коричневая безрукавка, а под ней рубашка, когда-то, вероятно, белая. Одежда была потрёпанная, и когда девочка пошевелилась, я заметила, что безрукавка не из тяжёлого шёлка, как мне поначалу показалось. Просто ткань такая грязная, что стала жёсткой. Лица девочки я не увидела. Оно было обращено вниз, словно каждый шаг, который она делала. Нуждался в тщательном изучении. Словно она боялась, что Земля в любую минуту может уйти у неё из-под ног. Это была я яй, хотя тогда я этого не знала. Почему сестра Номель так стремилась увести меня с перса, так и осталась загадкой. Позднее, в тот же день, я и появилась у нас в доме неофиток среди всех. К этому моменту её длинные волосы были расчесаны и гладкие, хотя и всё такие же грязные. И одета она была, как все мы, в коричневые шаровары, белую рубашку и белый головной платок. Никогда не догадалась бы, что в ней есть что-то необычное, если бы не стала свидетельницей её приезда. Я ей досталась кровать рядом со мной. Обычно вновь прибывшие спят в спальне маленьких, но большинство прибывших и есть маленькие девочки. Я была достаточно большая, чтобы жить с нами, старшими. По моему ощущению, она на год-два старше меня, а мне 13 Кровать рядом со мной в спальне старших неофиток оказалась свободна, потому что Юэм только что переехала в дом очага и стала неофиткой сестры Эрс. Её неофитки — единственные, кто не спит в доме неофиток. Их задача — поддерживать в доме очага огонь, который не должен погаснуть, и в нужное время приносить жертву Хавве. Юэм задаётся от того, что станет служительницей очага. Знаю, она думает, будто все ей завидуют. Прибыв на остров, я поначалу тоже не могла представить себе ничего прекраснее, чем жить в доме очага, где вокруг всегда еда. Мой живот ещё помнил голодную зиму у нас дома. Но когда я увидела, какая строгая сестра Эрс и никогда не разрешает своим неофиткам взять себе добавки, я перестала об этом мечтать. Подумать только. Постоянно прикасаться к еде, готовить еду, нюхать еду. И при этом нельзя откусить ни кусочка. Кроме того, Юэм разговаривает во сне, так что я по ней не скучаю. Я и сидела на своей кровати, и все неофитки, как маленькие, так и большие, столпились вокруг неё, как мы всегда делаем, когда появляется новенькая. Маленькие восхищались её длинными светлыми волосами, спускавшимися на плечи из-под льняного платка. Платки защищают нас от яркого солнца, но волосы под ними всегда свободны. Мы никогда не стрижёмся. «В волосах наша сила», — говорит сестра О. Старшие девочки расспрашивали её, откуда она, долго ли ехала, знала ли раньше кого-нибудь в аббатстве. Я и сидела неподвижно. Цвет лица у неё был светлее, чем у остальных. Но мне показалось, что она побледнела. Кожа под глазами была тоненькая и тёмная, почти пурпурная как лепестки фиалок по весне. Я ничего не говорила, не ответила ни на один вопрос, только молча озиралась. Я поднялась со своей кровати со словами. «Ну хватит, у вас есть чем заняться, идите по своим делам». Все послушались. Забавно вспомнить, как всё было, когда я только приехала сюда. Я всё время что-то делала не так, никто никогда не стал бы меня слушаться. Теперь я одна из самых старших в доме неофиток которая ещё не перебралась в дом к другой сестре. Неофиткой я пробыла дольше, чем большинство. Энники — единственная, приехавшая сюда до меня и до сих пор не ставшая неофиткой у кого-нибудь из сестёр. Я показала ей её шкафчик и чистую одежду, лежавшую внутри. Объяснила, где находится туалет, и помогла застелить постель свежими простынями. Она внимательно следила за всеми моими движениями, но по-прежнему ничего не говорила. «Сегодня тебе не нужно заниматься делами», — сказала я, загибая уголок её одеяла. «Вечером пойдёшь с нами в храм Розы для благодарения. Но не беспокойся, я покажу тебе всё, что тебе нужно знать». Я выпрямила спину. «Скоро время ужина, я покажу тебе дорогу в дом очага». Я и по-прежнему не произнесла ни слова. «Ты понимаешь, что я говорю?» — спросила я дружелюбным тоном. «Может быть, она настолько издалека, что не говорит на языках побережья? Как я, когда только приехала? На севере, в таких странах, как Крува, Сурунди и Лавора, мы говорим на других языках, чем те, кто живёт у океана. Языки побережья все довольно похожие. Те, кто говорят на них, могут понимать друг друга, хотя произношение слегка отличается. И некоторые слова обозначают разные вещи. Но эти страны так много торгуют между собой, говорит сестра О, что их языки всегда оставались похожими. Мой первый год в аббатстве дался тяжело, прежде чем я выучила язык. Я ей кивнула, потом внезапно открыла рот. «Тут, правда, совсем нет мужчин?» — спросила она. Голос у неё оказался неожиданно низкий, а акцент такой, какого я никогда раньше не слышала. Я кивнула. «Правда. Мужчинам вход на остров запрещен. Рыбаки, у которых мы покупаем рыбу, не сходят на берег. Сестра Веерк покупает у них улов, стоя на мостках. Само собой, у нас есть животные мужского пола. Весьма задеристый петух, несколько козлов, но никаких мужчин. А как же вы тогда живёте? Кто ухаживает за скотиной, возделывает землю? Кто защищает вас? Я повела её к высокой узкой двери спальни. Здесь так много дверей, и ни одна не похожа на другую. Они закрываются, открываются, защищают, скрывают, прячут. Они смотрят на меня своими блестящими петлями и ручками. Смотрят глазками от сучков, ухмыляются изысканными узорами. Я подсчитала, что в обычный день прохожу не меньше, чем через 20 дверей. Дома у нас было две — дверь лачуги и дверь сарая. Обе были сделаны из досока и висели на кожаных петлях, сделанных отцом. Дверь лачуги отец закрывал по ночам изнутри на большой засов. Дверь сарая можно было закрыть изнутри на крючок который мой брат Акиос часто пытался открыть снаружи щепкой. В то время как моя сестра Нараэ кричала ему изнутри, чтобы он оставил нас в покое. Я повела яй по коридору в доме неофиток. Сами мы зерновые не выращиваем, остров для этого слишком гористый. Всё, что нужно, мы покупаем на материке. Но у нас есть несколько огородов и оливковая роща, а сёстры в уединённом храме выращивают виноград и делают вино. Мы пьём его несколько раз в году, во время праздников и ритуалов. Мы вышли наружу, где светило тёплое вечернее солнце, я опустила на глаза платок. Сестре Лаэне не нравится, когда я так делаю, она говорит, что это некрасиво. Но мне неприятно, когда солнце светит в глаза. Никакая защита нам не нужна. Мало кто доходит на корабле до столь отдалённого места. Разве ты не заметила, какая отвесная скала защищает аббатство и какая высокая стена — Ворот только двое. Те, через которые ты вошла, закрываются тяжёлой дверью с засовом. Вторые называются козья калитка. Она в каменной стене и ведёт в сторону горы. Я указала пальцем. Они выходят на узкую тропку, по которой мы вводим овец на пастбище. Тропинка ведёт к уединённому храму и белой госпоже. Там же и наши огороды. Тому, кто не знает о ней, трудно отыскать её со стороны горы. Да давно уже пираты не нападали на аббатство. Это происходило только в первые годы, после того, как сюда приехали сёстры-основательницы. Потому они и воздвигли стену. На острове нет другой застройки, кроме аббатства. Нам не от кого защищаться. Указательным пальцем правой руки я начертила круг на левой ладони, чтобы отогнать зло. «Мы все служительницы проматери продолжала я. «Она защитит нас, если это потребуется». Во внутреннем дворе было пусто. Должно быть, все уже зашли в дом очага. Так случается всегда, когда распространяются слухи, что нам дадут свежую рыбу. До того, как попасть сюда, я лишь несколько раз ела вяленую рыбу. Она была почти безвкусная. Но сестра Эрс кладёт в еду, которую готовит в доме очага. Разнообразные травы и приправы. В первый раз, когда я положила в рот ложку её жаркого то чуть не выплюнула. Такой непривычной мне показалась эта еда. Только суровые, недовольные взгляды сестёр остановили меня. И очень удачно. Мне не хотелось бы, чтобы таким образом все узнали о моей необразованности. И без того я чувствовала себя деревенщиной и не в своей тарелке. Со временем я узнала названия всех этих необычных вкусов. Корица с востока, молла из северных стран, жёлтая и рукая дикая душица с наших собственных склонов. Я взглянула на яй. Должно быть, она чувствует себя такой же потерянной, как я, когда только что приехала на остров. Я протянула руку, чтобы ободрить её, похлопав по руке. Но она отскочила, словно я собиралась её ударить. Закрыв лицо руками, она замерла неподвижно. Лицо у неё побледнело ещё больше. «Не бойся», — осторожно проговорила я. «Я просто хотела показать тебе все здания. Смотри. Вот этот называется отрада тела. С ним ты познакомишься завтра. А вон та лестница ведёт к хромовому двору и дому знаний, и дому сестёр, и храму розы. Она называется «Вечерняя лестница», потому что расположена на западе. Заметив, что я и подсматривает между пальцами, я продолжала говорить. А вот эта узкая длинная лестница называется «Лунной». В ней 270 ступеней. Я сама пересчитала. Она ведёт к лунному двору и лунному дому. Там келья матери. «Ты уже встречалась с ней?» Я ей опустила руки и кивнула. Я знала, что она встречалась с матерью. Всех девочек отводят к ней, едва они прибывают на остров. Не поэтому я задала свой вопрос. Просто хотела, чтобы она расслабилась. «У нас редко бывает повод подниматься туда. А сейчас мы пойдём по рассветной лестнице. Она ведёт к дому очага и складам. Пошли». Взять её за руку и повести за собой я не решилась просто пошла вперёд в надежде, что она следует за мной. Она действительно пошла за мной, держась в нескольких шагах позади. Я продолжала говорить, чтобы успокоить её. Как болтаю с курицами, когда собираю яйца. Сестра Мариани смеётся надо мной, но не мешает. Она не такая, как сестра Лаэнни. Та всегда пытается заставить меня замолчать. Сестра Мариани знает, что пугливых животных можно успокоить, говоря с ними спокойным голосом. «Ты удивишься, как мы тут прекрасно питаемся». В первый раз, когда я услыхала, что нам будут каждый день давать на ужин мясо или рыбу, я даже засмеялась, подумала, что это шутка. Есть мясо каждый день. Но это не шутка. Обычно мы едим рыбу или мясо наших коз. Некоторые неофитки считают, что козлятины слишком много, но сестра Эрс умеет приготовить из козьего мяса так много разных блюд. Козья колбаса, жареные котлетки... Жаркое и вяленое мясо. И козье молоко, конечно. Из него делают сыры нескольких видов. Курмы больше держим ради яиц, но иногда одна из них попадает в жаркое сестры Эрс. Сестра Эрс держит в своих руках дом очага. У остальных сестёр тоже есть своей области ответственности. Но их ты ещё успеешь выучить. Запыхавшись, мы поднялись на последние ступеньки. Когда мы вступили на двор перед домом очага, Я ощутила запах белой рыбы и варёных яиц. В животе у меня заурчало. Сколько бы я ни ела, всё равно всегда остаюсь голодной. Так у меня с той голодной зимы. «Мы все едим одну и ту же еду», — сказала я, подходя к двери дома очага. От самой младшей неофитки до сестёры и самой матери. Только сёстры в уединённом храме питаются отдельно. «Мы, неофитки, едим первыми, сёстры после нас». Так и с но это ты увидишь завтра. Я придержала ей дверь дома очага, от которой всегда пахнет хлебом. Когда я только попала сюда, то не смогла устоять перед искушением и лизнула ореховое дерево, чтобы проверить, какое оно на вкус. После этого сестра О весь лунный цикл ругала меня за глупость. Сейчас я выросла и больше так не делаю. Но от двери по-прежнему пахнет хлебом. Я и снова онемела. «Наверное, я слишком много говорю». По крайней мере, так сказала бы сестра Лаэнни. В любом случае, я и уже не была так напряжена, словно в любую секунду готова к бегству. Она уселась рядом со мной и стала смотреть, как Юэм подаёт порцию варёной белой рыбы с яйцами и тушёным фиолетовым бататом с южных склонов острова. Я порадовалась, что сегодня нам дали фиолетовый ботат, а не капусту. Иногда мне кажется, что в нашем рационе слишком много капусты. Когда мы поели, я откинулась назад, поглаживая живот. Если бы мои домашние услыхали, как мы вкусно едим, они бы мне ни за что не поверили. Мне тяжело думать о том, что у моей семьи нет такого количества еды, как у меня в аббатстве. Может быть, они иногда голодают. Мой дом так далеко. Я и не знаю, как им удалось перезимовать зиму. Не знаю, какой выдался урожай. Есть ли еда на столе? Могу только надеяться, что теперь, когда едоков стало меньше, остальным больше достаётся. Я могла бы написать им письмо, но дома никто не умеет читать, да и не представляю себе, кто смог бы доставить моё письмо на наш маленький хутор в северной части большой долины Ровоса. Стряхнув с себя грусть, я ободряюще улыбнулась ей. Не думай о том, что было. Теперь ты в аббатствием вместе с нами, и здесь всё совсем не так строго, как многие думают. После ужина время принадлежит нам самим. Вокруг нас другие неофитки поднялись под пристальным узором сестры Эрс и понесли свои блюда и кружки в посудомоечную. Неофитки сестры Эрс стали вытирать длинные столы, чтобы там было чисто, когда придёт черёд ужинать сёстрам. Я взяла своё блюдо и кружку. Я и последовала моему примеру, и мы встали в очередь в посудомоечную. «Многие неофитки спускаются по вечерам к морю, чтобы искупаться или пособирать ракушки», — сказала я. «Другие поднимаются в гору, чтобы рвать цветы и наслаждаться видом. Некоторые читают то, что задали им сестра О или сестра Нуммель. Другие просто болтают или играют в игры». Мы положили посуду в таз с холодной водой. Среди последних вышли из посудомоечной и оказались на вечернем солнце. Из хлева доносилось блеяние коз. Скоро настанет время вечерней дойки. по Поросветные лестнице разговаривая между собой, поднимались сёстры. Мне пора спешить, пока сестра О не вышла из своей комнаты. Найдёшь дорогу к дому неофиток. Ты можешь заниматься чем хочешь, пока не настанет время благодарения в храме Розы. А можно мне с тобой? И снова меня потряс низкий, сочный голос Яй. Она стояла, сжав руки перед собой, глядя в землю. Сердце моё упало. Я не хотела брать с собой яй. Моё вечернее занятие принадлежало только мне. Никогда раньше я ни с кем его не делила. «Тебе будет скучно», — пробормотала я. «Понимаешь ли, я...» Она стояла неподвижно, так сильно сжав руки, что костяшки побелели. Глаз она на меня не поднимала. Не могла же я отказать в компании одинокой девочки в её первый вечер на новом месте. «Разумеется, ты можешь пойти со мной, если хочешь». Она быстро подняла глаза, и я улыбнулась ей. «Пошли скорее, надо спешить». Я понеслась вниз по рассветной лестнице, бормочая извинения сёстрам, попадавшимся мне на пути. Сестре Лаэ не достался такой тычок, что даже платок съехал на бекрень. «Мариси, смотри, когда бежишь. Разве мать хоть когда-нибудь...» Её упрёки затихли у меня за спиной, когда я в сопровождении ей пронеслась наискосок по неровным булыжникам двора и кинулась вверх по вечерней лестнице. Храмовый двор окружён с трёх сторон тремя зданиями, а четвёртая — это крыша дома Неофиток, расположенного уровнем ниже. Слева рядом с каменной стеной стоит дом сестёр. К востоку, в сторону горы, находится прекрасный храм Розы, а к северу — дом знаний. Самое старинное здание аббатства. За домом знаний лежит двор знаний с одиноким лимонным деревом, а за ним, защищённый от морских ветров, невысокой стеной простирается сад знаний. Подбежав к двери дома сестёр, я распахнула её и понеслась по коридору к двери сестры О. Я и не отставала ни на шаг. В дверь сестры О положено стучаться. Для этой цели на двери есть небольшое латунное кольцо в форме змеи, кусающей себя за хвост. Когда я спросила сестру О про змею, она улыбнулась своей обычной, слегка кривоватой улыбкой и ответила, что змеям её покровительница. Я научилась не задавать ей слишком много вопросов сразу, но решила обязательно выяснить, что она имела в виду. Я постучала, и, как обычно, сестра О крикнула своим хриплым голосом. «Входи!» и открыла тяжёлую дубовую дверь. В комнате за большим письменным столом у западного окна сидела сестра О, склонившись над книгами и бумагами. На руках у неё были надеты на нарукавники, чтобы не испачкать рубашку, пальцы перемазаны чернилами. Обычно она лишь приподнимает брови, увидев, что это я, а затем указывает на ключ, висящий на крюке под одной из настенных ламп. Но на этот раз она заметила я, стоящую позади меня, отложила гусиное перо и выпрямилась. «Кто это?» Спросила она со свойственной ей прямотой, и я почувствовала, как я и попятилась. Я сделала шаг в сторону, чтобы они могли лучше видеть друг друга. «Это яй. Она приехала к нам сегодня. Хочу показать ей сокровищницу». Тут я почувствовала, что краснею. Обычно я стараюсь избегать этого слова, когда меня слышит кто-то ещё. Это всего лишь детское слово, которым я назвала комнату, впервые увидев, что в ней хранится. Теперь-то я знаю, что ключ ведёт не в сокровищницу. Но для меня это самое прекрасное место на всём острове. Сестра О уже вернулась к работе. Она только кивнула в сторону ключа и перевернула страницу в лежащей перед ней книги. Думаю, она забывает об ужине чаще, чем вспоминает о нём. Я сняла с крюка ключ. Он длиной с мою ладонь, причудливой формы. Я всегда ношу его определённым образом, крепко взявшись за резную ручку. Сделав я и знак «выйти», я тихонько закрыла за собой дверь. Потом улыбнулась от уха до уха. Просто не могла сдержаться. Каждый раз у меня буквально мурашки по коже бегают от предвкушения. Сокровищница находится в доме знаний. За нашими учебными комнатами в дальнем конце гулкого каменного коридора. По вечерам в доме пустом, дверь в учебные комнаты закрыта. Однажды Энники спросила меня, как я не боюсь ходить туда одна когда солнце уже стоит низко на небе и никого больше в доме нет. Мне никогда не приходило в голову, что можно чего-то бояться. Просто не представляю, что там такого может быть, чего можно было бы испугаться. Впервые я пришла сюда вечером не одна, и всё во мне заныло. В аббатстве мы редко можем побыть одни. Часы, проведённые в сокровищнице, единственное время за весь день принадлежавшее только мне. Но я пыталась быть доброй к яй. Когда она поймёт, куда я иду, — подумала я, — наверняка захочет выйти наружу, найдёт себе котёнка, с которым можно поиграть, или другую неофитку, с которой можно поговорить, хотя она, похоже, не очень разговорчивая. В сокровищницу ведут высокие двойные двери, как и все двери в Доме знаний. Они сделаны из какого-то сорта дерева коричневого цвета с красноватым оттенком и так отполированы, что поблёскивают. О них заботится сестра О. Несколько раз за лунный цикл она залезает на лестницу с баночкой воска и большой мягкой тряпкой в руке. Трёт и полирует их. Это совсем не входит в круг её обязанностей. Я поняла это, услышав, как неодобрительно цокает языком сестра Лаэнни. Но я-то прекрасно понимаю, зачем сестра О это делает. Одни двери не пускают тебя, другие скрывают тайну, третьи держат в заперти опасность. Эти двери бережно защищают сокровищницу. Я с удовольствием помогла бы сестре ополировать их красивые прожилки. Когда-нибудь попрошу её об этом. Я вставила ключи в замок, и пахнущие мёдом двери беззвучно открылись. Яй охнула. Сокровищница — длинная узкая комната. Продольные стены снизу доверху уставлены полками. В дальней стене есть высокое узкое окно, впускающее вечерний свет солнца. Это самое высокое окно, какое я когда-либо видела. В нём 21 ячейка. Солнечный свет мягко падает на тысячи книжных корешков. Некоторое время я обычно просто стою, вдыхая запах пыли, пергамента и торжественности. Это самый лучший момент за весь день. Ради него я согласна на всё. Жить здесь, вдалеке от семьи, от нашей зелёной долины между высоких гор. Лежать без сна каждую ночь, тоскуя по дому. Есть кашу серым зимним утром. Выслушивать ругань сестёр и шипение других неофиток. Прежде чем я выучила, что и как здесь надлежит делать, что разрешено, а что неправильно. В течение целого года едва понимать, о чём говорят вокруг. На всё это и многое другое. Ради того, чтобы стоять здесь, посреди сокровищницы, переполняясь предвкушениями и ожиданиями. Ожиданиями, от которых сердце бьётся чаще, а кожа розовеет. Я и подошла к одной из полок. Трепетно провела кончиками пальцев по корешкам и повернулась ко мне. А я и не подозревала, что на свете так много книг. Я тоже пока не попала сюда. Ты умеешь читать? Я и кивнула. «Меня научила мама». Запрокинув голову, она оглядела полки до самого потолка. «Так много!» — восхищенно повторила она. «Их все можно читать. Только вон те пергаментные свитки на самом верху, такие старинные и хрупкие, что их можно доставать только вместе с сестрой О. Больше я не могла сдерживаться. Дальше пускай я исправляется сама». Подойдя к полке, я достала книгу, которую читала накануне вечером. И ещё одну, и ещё одну. и отнесла их к пульпитру у окна. Там свет падает мне через плечо так, что я могу читать. Масляные лампы зажигать не разрешается. Но это не страшно. Окно допоздна пропускает солнечные лучи. А у меня молодые острые глаза. Я могу читать даже в сумерках. Однажды я так зачиталась, что забыла о времени, и благодарение началось без меня. Я заметила, что опоздала, только когда увидела в дверях сестру О, смотревшую на меня. Я не знала, как долго она простояла там. Я кинулась бежать, бормоча на ходу извинения. Пробежала по кругу, расставив на место книги. Сердце в груди у меня трепетало, как напуганная птица. Сестра О всё стояла и смотрела на меня. Её молчание напугало меня больше, чем обычные суровые слова. Но, приблизившись к ней, я заметила, что её тонкие губы тронула улыбка, а глаза смотрят на меня с теплотой. Она провела рукой по моим волосам. Впервые кто-то погладил меня по волосам с тех пор, как я рассталась с мамой. В горле у меня всё сжалось, я не могла говорить. Локон моих каштановых волос выпал из-за платка. И она заправила его мне за ухо, похлопав меня по щеке. Потом мы вместе вышли через двойные двери, которые я заперла за нами, и отдала ей ключ. Мы вышли из Дома Знания, она отвела меня к Храму Розы и помогла мне войти так тихо, что никто не заметил, и я избежала наказания. По крайней мере, в тот раз. Сестра О продолжала держаться со мной так же строго, как и раньше, но теперь я её уже не боялась. А однажды, когда я вошла в её комнату, Она сидела так глубоко погрузившись в книгу, что не заметила моего присутствия. Её головной платок съехал на бекрень. Одной рукой она рассеянно чесала в своей седой голове, второй медленно переворачивая страницы книги. Так что теперь я всё знаю. Она такая же, как и я. С жадностью открыв книгу, я принялась читать. В помещении стояла полная тишина. Снаружи доносился вечный шёпот моря, да ещё крики морских птиц. Я читала долго. Только дочитав книгу и взявшись за вторую, я вспомнила о Яй и подняла глаза. Яй сидела на полу в пятне солнечного света с раскрытой книгой. Книга была такая большая, что полностью скрывала её ноги. Когда свет вечернего солнца медленно передвинулся и соскользнул со страницы, Яй, не вставая, переползла вслед за ним. Её склонённый затылок казался мягким и расслабленным. Когда пришло время поставить книги на место и отправляться на благодарение, Мне пришлось окликнуть её несколько раз, прежде чем она меня услышала. После этого я уже никогда не бывала одна в сокровищнице по вечерам. Но я скоро привыкла к присутствию Яй, поскольку она сидела тихо, как мышка, и всегда делала то, о чём я её просила. Вскоре у меня возникло ощущение, что мы с ней всегда ходили туда вместе.